Новогоднее происшествие боюн отойди от елки!» «Да там, по-моему, игрушка криво висит!» Кот пыхтел и пытался забраться на ель, но то и дело соскальзывал по колючим хвойным лапам вниз. боюн ты ее все равно не завалишь, она живая!» «Да?» Он приподнял нижнюю ветку и с удивлением уставился на ствол дерева. «Да я и не собирался ее валить, просто игрушка криво висит!» «Пойдем уже к столу, скоро Новый год! Ты песни выучил?» «Ой, да что там учить?» — махнул лапой кот. «Пять минут, пять минут — это что-то там и что-то...» «Вот я так и знал. Договаривались же ты, что ты за музыку отвечаешь. Почему ты такой необязательный?» «Что значит необязательный?» — подбоченился кот. «Я очень обязательный. Даже Сварожич сказал, чтобы Баюн был обязательно. Так что не надо тут тень на плетень наводить». сворожич вообще-то сказал, чтобы Баюн обязательно пел, а не был. «Пил? Пел!» «Ел?» верлеока прищурил единственный глаз и, ничего не ответив, пошел к крыльцу дома Сварожича. Баюн хитро улыбнулся и, пригладив усы, попрыгал вслед за ним, продолжая выкрикивать в спину разные предположения. «Может быть, сел? А? Или, например, цел? А что, беспокоиться за меня, вот и сказал, хочу, чтобы Баюн был цел и невредим». Старик молча зашел в дом и хлопнул дверью прямо перед носом кота. Тот оглянулся на украшенную ёлку и слегка наклонил голову на бок. Нет, всё-таки криво висит. Вот отсюда прям видно, что криво. Это дело нужно исправить. Внутри дома было шумно. Все были заняты делом. Видно? Сейчас нормально? Нет, с помехами пока что. Домовой, как самый понимающий в современных технологиях, настраивал бы блюдечко, в котором то и дело пропадая и снова появляясь, виднелось напряжённое лицо Сварожича. «Попробуй яблоко на два деления вправо повернуть». Прерывающимся голосом посоветовал Сварожич. «Я пробовал уже, еще хуже становится». «А я говорила, ведь давайте я свое телезелье сварю», отвлекшись от нарезки салата, сказала Яга. «Оно воняет», бросил через плечо домовой и снова принялся крутить яблоко. «И вообще, я не пойму, зачем нам эта трансляция? Сварожич же в соседней комнате сидит». «Это ты там у себя привык ко всяким телевизорам, а у нас их нет», — начала разъяснять Яга. «А мы, между прочим, тоже хотим, чтобы нас всех поздравил наш этот...» «Кто он у нас?» «Не знаю, кто там у вас, а у нас Сворожич», — влился в разговор подошедший Леший. «А у нас кто?» «Я ж говорю, не знаю, кто там у вас». «Ты вот это брось! Я в ваших этих разборках не участвую. И вообще, сегодня праздник, можно было бы обойтись и без всех этих подковырок обиделась яга. «Да ладно тебе, бабуль, я шучу!» Леший подошел к еге и слегка приобнял, тем более, что к нам и навьи тоже придут. Горыныч салют обещал знатный. «Бабуля!» — буркнула ега «Самому уже сто лет в обед, какая я тебе бабуля!» «Самая красивая бабуля и самая хозяйственная!» — ответил Леший, и пока покрасневшая ега переваривала комплимент, схватил со стола соленый огурец и направился к домовому помогать ему в настройке блюдца. Изображение появилось, а звук пропал. Расстроенно проговорил Домовой. «А так?» — послышался голос Сварожича. «О, снова появился!» «Домовой, настраивай уже быстрее, полчаса до Нового года!» «Так все, и звук есть, и картинка!» «Да это я из за стенки кричу! В блюдце есть звук или нет?» Домовой приложил ухо к блюдцу. «Говори, Сварожич!» У меня уже горло пересохло говорить. Есть звук или нет? Нету. На яблоко нажми и подержи пару секунд, — посоветовал Леший. Меню должно появиться. О, и правда. Теперь крути его вправо. Все, Сварожич, есть и звук, и картинка. Ну, наконец-то, — послышалось из блюдца. Кто-то про меню что-то говорил? Входная дверь распахнулась, и в дом вошел заснеженный Илья Муромец. Пора бы уже перекусить, наверное а то там люди с голоду уже помирают. — Какие люди? — Да не знаю, дед какой-то около елки лежит, а боюн вокруг него бегает. Первым вскочил Верлиока и бросился наружу. За ним ринулись и все остальные. — Баюн, ты зачем его усыпил? Сворожич присел рядом с лежащим на снегу стариком и посмотрел на кота. Тот стыдливо ковырял лапой снег перед собой и отводил взгляд в сторону. — Что ты там прячешь за спиной? — Да ничего. «Показывай давай, что там!» «Да это он мне подарил!» боюн сверкнул глазами Сварожич. «А что? А что?» — понесло кота. «Я стою, никого не трогаю. Тут этот дед идет, говорит, с Новым годом, у меня для тебя подарок. Читай стишок, я ему. Нетушки, сначала подарок, а потом хоть стишок, хоть песню». Он и согласился, ну вот и... боюн протянул вперед лапу, в которой лежал новенький микрофон. «Я о таком давно мечтал!» Спел, а он и брыкнулся, где стоял. Я причем, если он такой слабенький. Что ж ты за... кот, а?» Верлёка вздохнул и покачал головой. «А что ты вздыхаешь?» — обратился к нему Сварожич. «Я тебе говорил, чтобы ты баюна от себя ни на метр не отпускал. Говорил?» Верлёка молча кивнул головой. «Из-за тебя, котяра, люди совсем перестанут верить, что Дед Мороз существует. Да при тут я?» При том, что он вместо того, чтобы подарки развозить, будет спать у меня дома из-за твоих песенок, а до праздника полчаса всего. Что ж теперь делать-то?» Илья посмотрел на лежащего Деда Мороза. «Для начала давайте занесем его в дом», справедливо заметил домовой и подошел поближе. «Да я сам». Илья ловко подхватил Деда и направился к крыльцу. «Сварожич, есть у меня одна мысль?» ега подошла к нему и принялась что-то шептать на ухо. Через несколько минут раздумий с Сварожич кивнул головой. «А что еще делать остается? Нельзя людей праздника лишать из-за одного пивона Он бросил обжигающий взгляд в сторону кота, но потом, немного подумав, подошел и погладил его по лохматой голове. «Хотя ладно, ничего страшного. Хоть один раз дед отдохнет. Он и так уже старый». «Мам, мам, а почему у меня весь подарок в шерсти кошачьей?» Девочка сидела под ёлкой и разворачивала небольшую коробку в блестящей бумаге. «Это, наверное, наш барсик там лазил», — ответила женщина и улыбнулась. «Нет, у нас барсик рыжий, а тут серая шерсть». «Да?» Женщина подошла поближе и присела рядом. «Хм, и правда. Не знаю, доченька, может быть, у Деда Мороза кот завёлся?» Девочка рассмеялась, раскрыла коробку и тут же забыла о шерсти. «Кукла! Как я хотела! Мам, посмотри, какая кукла!» Она прижала ее к себе и глазами, полными детского счастья, посмотрела на маму. «Мам, я такой целый год мечтала!» «Вот видишь, ты себя хорошо вела, и дедушка Мороз тебе ее подарил. А когда он приходил, я бы хотела ему спасибо сказать. Малыш, он очень занят, всем нужно подарки развести, наверное, пришел, когда ты спала, и поехал дальше по своим делам. Но он все слышит, поэтому ему можно просто в окно сказать спасибо». Девочка кивнула и, не отпуская подарок, побежала в свою комнату. «Красивую куклу ты выбрал», — шепнула женщина своему мужу, стоявшему у окна и с улыбкой, наблюдавшему за сценой. «Я?» — а я думал, что... — удивился отец. «Что?» «Да ничего, кукла и правда красивая», — загадочно улыбнулся он и обнял жену. А девочка в своей комнате смотрела в окно и махала кому-то маленькой ручкой. Ее совсем не смущало, что вместо красивых коней, запряженных в сани, и дедушки в красных рукавицах на фоне зимнего неба вырисовывался еле различимый силуэт огромного треуголового змея, который, размахивая широкими крыльями, тянул за собой ступу, в которой иногда поблескивали чьи-то хитрые зеленые глаза. Текст читал Игорь Сергеев